Глава шестая «Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты».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 «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я хотел... Я пришел... Было проведать... в ли дома?» — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора нончи и ходить? Эти приказные... Такие вещи, шазорники, того и гляди!»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 «Концы в воду!» Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. приказанные виноваты. Засвети-ка фонарь ты. Ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его —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 Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть, со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята?» — сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь! Божья тварь погибает! А вы с дуру радуетесь!»